Часть третья. Заряжаем ваши батарейки. Глава шестая. Преобразование пищи в энергию. Эпиграф. Бутафорская еда. Под этим определением я понимаю все эти запатентованные субстанции химического вкуса и механического производства, призванные перебить аппетит и обмануть желудок неестественно и даже почти аморально. Это смерть для хорошей пищи и искусства готовки. Джулия Чайлд. Поиск топлива для организма – одна из основ человеческой жизни. Этим топливом является наша еда, которую митохондрии преобразуют в энергию. На протяжении большей части существования нашего вида выживание людей напрямую зависело от пищи, добытой во время охоты или собирательства. Неудивительно, что мы осознаем важность еды буквально на уровне инстинктов. Она и правда очень важна. Однако доступный нам рацион питания претерпел значительные изменения. И теперь добытое пропитание может стать либо угрозой для нашего здоровья, либо возможностью для его оптимизации. Ваши пищевые предпочтения могут негативно сказаться на функциях вашего организма и вызвать развитие хронических заболеваний. Или же сделать вас здоровее, выносливее и сильнее. Когда речь заходит о еде, нами движет множество инстинктивных факторов, но я уверена, что большинство, и это неудивительно, не понимают толком, что им нужно. Всем известно, что натуральные продукты более богаты питательными веществами, чем глубоко переработанная пища. И это правда, но в еде редко все бывает так просто. Наши пищевые предпочтения зависят от разнообразных факторов. Внешних, реклама, приятные запахи и вкусы, и внутренних. Эмоции, угрызение совести, желание побаловать себя и непонимание связи между тем, что мы едим, и тем, как мы себя из-за этого чувствуем. Вопрос. Доктор Малуф, как мне правильно питаться? Самый частый из задаваемых мне пациентами. Самое сложное в питании – это то, что несмотря на существование некоторых общеприменимых истин, оно индивидуально. Многие продукты полезны для одних людей и вредны для других – Чтобы понять, что подходит именно вам, придется немного поэкспериментировать. Важно осознавать, если какой-то эксперт говорит «это полезно», это еще не значит, что оно полезно конкретно для вас. Большинство нутрициологов соглашаются по ряду базовых пунктов. Здоровое питание в основном состоит из растительных продуктов с высоким содержанием клетчатки — овощей, фруктов, семян, орехов, бобовых и цельных злаков, если вы их переносите, конечно а также здоровых протеинов, например, морепродуктов, при минимуме или отсутствии алкоголя. В целом, такая диета поддерживает оптимальный уровень сахара в крови, а также здоровье вашего микробиома. Но какой в точности эффект она произведет на вас лично, заранее сказать невозможно. Большинство из нас питается иначе. Стандартный рацион современного американца перенасыщен очищенными зерновыми, красным и переработанным мясом, напитками с высоким содержанием сахара, растительными маслами промышленного производства и алкоголем. Избыточное потребление – это более 100 мл вина в день для женщин. Наукой доказано, что такая пища ухудшает гликемический контроль, повышает риск возникновения сахарного диабета и даже может привести к различным нарушениям пищеварения и дырявому кишечнику, повышенной кишечной проницаемости. Правда состоит в том, что деление еды на полезную и вредную подразумевает множество исключений. Например, некоторые люди, но не все, с трудом усваивают бобовые и зерновые продукты, а другие, но не все, отлично перерабатывают красное мясо. Современное питание не подчиняется шаблонам. Разным людям нужна разная еда, и у вас может уйти некоторое время на то, чтобы понять, что приносит пользу конкретно вашему организму. Несмотря на сказанное, есть несколько правил питания, которые будут полезны любому из нас. Если сравнивать с началом прошлого века, мы стали потреблять гораздо больше очищенных зерновых, рафинированного сахара, рафинированных растительных масел, трансжиров и переработанного мяса животных стойлового содержания. Если вы прежде всего сфокусируетесь на отказе от сверхпереработанной пищи, фастфуд, фасованные пищевые продукты и мусорная еда вы уже сделаете своему здоровью огромное одолжение. Из-за такой еды возникают нарушения в работе кишечника, воспаления и заболевания. Если вы хотите нормализовать свое питание, чтобы продлить годы здоровой жизни, то первым шагом на вашем пути к долголетию должно стать потребление полноценных натуральных продуктов. Так что займитесь этим пунктом, прежде чем идти дальше. Ваше руководство по потреблению углеводов. Углеводы — это макронутриенты, которые можно найти в чем угодно, от овощей до выпечки, поэтому богатые ими продукты нельзя считать единой категорией. Углеводы важны, ведь в их число входит клетчатка и устойчивый крахмал, оказывающие благоприятное воздействие на здоровье вашего микробиома. Однако не все, что изобилует углеводами, содержит много клетчатки и устойчивого крахмала, так что если вам нужны именно они, советую выбирать пищу с умом. Углеводы содержатся как в овощах, так и в конфетах. Вы уже знаете о пользе овощей, поэтому предлагаю поговорить о том, чего вы, скорее всего, не знали. Очень важно понимать, насколько вредны для вашего здоровья переработанный сахар и очищенные злаки на самом деле. Сахар стимулирует развитие воспалительных процессов. Он слишком резко повышает уровень глюкозы в крови и может нарушить баланс микробиома, приведя к росту количества патогенных бактерий, вызывающих воспаление и дрожжевых грибков. Американская кардиологическая ассоциация ИВОС рекомендует получать из добавленных сахаров менее 5% от всего количества поступающих в организм калорий. Это меньше 25 грамм, 6 чайных ложек сахара. Если живы профи, то ваша цель – меньше одной чайной ложки сахара в день. Максимальное сокращение ненужного сахара – один из простейших способов уменьшить количество скачков глюкозы в крови. Как вы узнаете чуть позже, резкий рост уровня сахара приводит к повреждению кровеносных сосудов и возникновению диабета. Поэтому так важно знать благодаря мониторингу, какой момент уровень глюкозы выходит из-под контроля и как можно вернуть его в норму. Подробнее о мониторинге и нормализации уровня сахара я расскажу в главе 7. Советую вам исключить из своего рациона белый сахар, тростниковый сахар, концентрированный фруктовый сок, сироп агавы – это практически чистая фруктоза, слишком большая нагрузка для печени – и кукурузный сироп. В небольших количествах можно потреблять финики, мед, кленовый сироп и ксилит. Они не сильно повышают уровень глюкозы. Есть вероятность, что ксилит увеличит кишечную проницаемость, но это не критично, но я не рекомендую употреблять больше одной чайной ложки в день. Ксилит часто встречается в жевательных резинках, Это неплохо для здоровья полости рта. Самая я предпочитаю в качестве сладкого сырой мед, в котором содержатся минеральные вещества и антиоксиданты, но это все равно сахар, поэтому важно знать меру. Что насчет фруктового сахара? Из всех разновидностей сахара – сахароза, декстроза, глюкоза, фруктоза и другие – фруктоза является самой проблемной, потому что, избегая преобразований в кровотоке, она попадает сразу в печень. Это одна из причин, почему высокофруктозный кукурузный сироп так опасен. Также фруктоза активнее остальных сахаров усиливает процесс накопления висцерального жира. Но все это не означает, что фрукты вредны. Наоборот, они очень полезны. В них содержится много витаминов, минералов, фитонутриентов и клетчатки. А еще нет никаких доказательств того, что фрукты могут стать причиной сахарного диабета. Исследование, проведенное в 2021 году, даже показало, что регулярное потребление фруктов, напротив, предотвращает артериальную гипертензию и сахарный диабет. Некоторые ученые заявляют, что фруктовый сок имеет обратный эффект, так как не содержит клетчатку. Я считаю, что каждому человеку хорошо бы точно знать, как фрукты влияют на его баланс глюкозы. Для отслеживания этого показателя вы можете приобрести устройство непрерывного мониторинга уровня сахара в крови или проводить замеры глюкозы через час после того, как съели фрукт. Поговорим об этом в главе 7. Лично я избегаю таких сверхнасыщенных сахаром фруктов, как мангу и ананас, потому что после них у меня постоянно подскакивает сахар в крови. Но намного важнее, чем осторожничать с фруктами, исключить ненужную фруктозу из соков и газировки. Помните, всегда лучше съесть фрукт, чем добавленную фруктозу. Сахарозаменители не намного лучше самого сахара. Иногда они бывают даже вреднее. Эксперименты над животными доказали, что такие подсластители, как аспартам, сукролоза, ацесульфам калия и сахарин могут стать причиной набора веса, нарушения метаболизма глюкозы и возникновения рака. Даже безобидные сахарозаменители вроде ретрита и манита способны привести к расстройствам пищеварения и повышенной кишечной проницаемости. Если вам нужен сахарозаменитель, то, возможно, лучшим выбором будет архат, Или фрукт Будды, по сути, тот же ретрит. Еще одна хорошая альтернатива — стевия. Но ни один подсластитель не должен стать существенной частью вашего рациона питания. Поверьте мне, я повидала людей с дисфункцией кишечника, дисбактериозом и избыточным количеством бактерий в тонком кишечнике, которые развелись из-за чрезмерного потребления сахарозаменителей. Зерновые тоже богаты углеводами а очищенные зерновые продукты даже сопоставимы с сахаром по влиянию на уровень глюкозы в крови и на состояние вашего микробиома. По моему мнению, потребление больших количеств зерновых продуктов любого вида не самое полезное питание. Если вы серьезно настроены оптимизировать обмен веществ, советую совсем исключить из своего рациона блюда из белой муки, белый рис, макароны из мягких сортов пшеницы, каши быстрого приготовления, а также продукты из обработанных кукурузы и картофеля. Например, чипсы. Если вы серьезно занимаетесь циклическими видами спорта или ваш организм отлично расходует глюкозу, такое возможно не только у профессиональных спортсменов, но и у худощавых от природы людей с низким процентом висцерального жира и быстрым метаболизмом, мешающим набирать вес, то, возможно, потребление рафинированных углеводов на вас скажется меньше, чем на среднестатистическом человеке. Но все же, надев систему непрерывного мониторинга глюкозы, Большинство из нас обнаружит, что эти продукты вызывают у них скачки сахара в крови. Сахар и рафинированные углеводы, и правда, очень вкусные. У вас даже может возникнуть ощущение зависимости, но на самом деле вас никто не заставляет есть их. Хотите выжить из потребляемых углеводов максимум пользы? Позаботьтесь о том, чтобы они поступали в организм в основном из овощей, фруктов и цельных зерен, не перемолотых в муку. Простите, но овсяное молоко не часть здорового питания. Овсяное молоко для многих стало излюбленным видом растительного молока, и люди считают, что оно лучше и полезнее коровьего. Но на самом деле оно изготавливается из зерна, которое было ферментативно разложено на самостоятельные молекулы крахмала. Из-за содержащейся в овсяном молоке мальтозы, у которой очень высокий гликемический индекс, показывающий, насколько определенный продукт повышает уровень глюкозы, может взлететь уровень сахара в крови. 330 мл этого молока – столько поместится в средний стакан латте, оказывают на уровень сахара в крови примерно то же влияние, что и банка колы того же объема. К тому же, в нем зачастую содержится столько же растительных масел промышленного производства, сколько можно найти в порции картошки фри. Если вы любите молоко, рекомендую вам неподслащенное молоко из макадамии или миндальное, конопляное и кокосовое молоко. Ваше руководство по потреблению жиров. С жирами тоже все не так однозначно. Некоторые их виды могут навредить здоровью, в то время как другие приносят пользу. Представляю вам свою короткую классификацию. Худшие. К этой категории относятся трансжиры или трансизомеры жирных кислот, которые не обладают никакими полезными свойствами. Более того, существуют неопровержимые доказательства того, что искусственные трансжиры получаются в ходе гидрогенизации растительных жиров в твердые жиры становится причиной заболеваний сердца. Эта проблема настолько очевидна, что правительство США даже обязало продовольственные компании постепенно сократить применение трансжиров при производстве продуктов питания. Если вы хотите избежать потребления этих вредных веществ, то откажитесь от выпечки, приготовленной с использованием кондитерских жиров. К таким изделиям относятся кексы, пироги, булочки и торты, приготовленного в микроволновой печи попкорна, маргарина и жареного фастфуда куриные палочки, картошка фри и так далее. Сомнительные. Если есть какая-то разновидность жиров, отслеживанием потребления которой вам стоит заняться, то это однозначно растительные масла. Я не думаю, что они сами по себе вредны и опасны, как многие о них говорят, но все же считаю важным задуматься о потенциальном ущербе здоровью, который может нанести чрезмерное употребление растительных масел, особенно испортившихся во время экстрагирования, хранения или при повторном использовании для жарки. Современное растительное масло представляет собой глубоко переработанный продукт пищевой промышленности. Буквально 100 лет назад оно составляло лишь незначительную часть рациона обычного американца. Теперь же граждане США получают значительную долю калорий, более 500 килокалорий, свыше 20% всего объема из производимых в промышленных масштабах растительных масел. Особенно популярны рапсовая, соевая, хлопковое и кукурузная. Это очень много. Если взглянуть на проблему с глобальной перспективы, то вы увидите, что мы производим больше растительных масел, чем птицы, говядины, сыра и масла вместе взятых. А все потому, что это самый популярный продукт во всем мире после риса и пшеницы. Кроме того, растительные жиры становятся еще более опасными для здоровья и запорчив в результате ошибок на производстве, нарушение условий хранения или окисления при повторном использовании на кухне. Жареная еда очень вкусная, но вместе с тем очень вредная. Считается, что основной удар по здоровью наносят перегретые растительные масла, используемые для прожарки фастфуда и глубоко переработанных перекусов вроде чипсов. Всем известно, что эти продукты вредны для здоровья. Но можно ли то же самое сказать о самих растительных маслах, скажем, рапсовом? Скорее всего, нет. Но чрезмерное потребление масла, любовь к жареной пище и ультрапереработанным фастфуду и снекам однозначно вредны. Используйте плодовые, фруктовые масла. Вместо перечисленных ранее масел в готовке я рекомендую использовать масло авокадо или оливковое масло. Иногда я, конечно, пользуюсь кокосовым маслом, утиным, говяжьим и свиным жиром в небольших количествах. Но масла из плодов идеальны для здоровья, так как в них содержится гораздо меньше омега-6 полиненасыщенных жирных кислот и больше мононасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на уровень холестерина. К тому же, сразу несколько исследований показали, что люди, употребляющие как минимум половину столовой ложки оливкового масла в день, имеют на 14% меньше шансов столкнуться с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и на 18% реже страдают от коронарной недостаточности, чем те, кто не использует оливковое масло. Главное — найти качественного производителя, так как рынок переполнен маслом авокадо и оливковым маслом плохого качества. Неплохие, но не самые лучшие. Насыщенные жиры уже долгое время являются объектом споров. Одни исследователи говорят, что они полезнее для здоровья, чем ненасыщенные жиры, в то время как другие утверждают обратное. Как всегда, дьявол кроется в деталях. Насыщенные жиры не так уж и вредны для здоровья, просто мы едим их в слишком больших количествах. Во времена охотников и собирателей люди, вероятно, получали 10-15% своих калорий именно из насыщенных жиров. В современной Франции на эти жиры приходится в среднем менее 15% потребляемых калорий. Во многих странах Министерство здравоохранения рекомендует гражданам получать не более 10% своих калорий из насыщенных жиров. Однако в Соединенных Штатах большинство населения получает примерно 21% дневной нормы калорий из насыщенных жиров. А желательно, чтобы их доля в колораже составляла 10-15%. Сами по себе насыщенные жиры, скорее всего, не наносят вреда здоровью. Но проблема в том, что мы в основном едим их вместе с рафинированными углеводами. Эта комбинация вызывает резкий скачок уровня инсулина из-за углеводов и снижение чувствительности к инсулину из-за жира. Такой эффект двойного удара крайне опасен для правильного обмена веществ в организме и может привести к возникновению расстройств метаболизма. В больших количествах насыщенные жиры и рафинированные углеводы присутствуют в мороженом, гамбургерах, конфетах, выпечке и пицце. Вся эта еда настолько же популярна, насколько и вредна, И именно она составляет основу рациона рядового американца. Эпидемия нарушения обмена веществ. Около трети населения Соединенных Штатов страдают от метаболического синдрома, симптомами которого являются абдоминальное ожирение, повышенное артериальное давление, высокий уровень липидов в крови и резистентность к инсулину. Ученые, исследующие митохондрии, заявляют, что развитие метаболических заболеваний начинается, когда энергетическая функция митохондрий падает ниже 50%. Эта цифра является пороговым значением энергодефицита. Когда организму не хватает энергии, он теряет возможность поддерживать гомеостаз таких важных показателей, как артериальное давление, уровень сахара и жира в крови. Около 50% взрослых американцев живут с повышенным давлением. У 38% был диагностирован преддиабет, а у 12% обнаружен повышенный уровень плохого холестерина в крови. Все эти цифры говорят о массовом нарушении обмена веществ. Данные патологии могут привести к настоящим метаболическим заболеваниям, нарушениям в процессе преобразования пищи в энергию, диабету, болезням сердечно-сосудистой системы, деменции и самым распространенным видом рака – раку груди, колоректальному раку и раку простаты. Согласно последней статистике, 11% взрослых американцев страдают от диабета, У 10,7% людей в возрасте старше 65 диагностирована болезнь Альцгеймера. 25% всех смертей связаны с болезнями сердца. Проблемы, которые мы наблюдаем на клеточном уровне, проявляются и на макроуровне. Насыщенные жиры являются частью нашего питания уже на протяжении 2 миллионов лет, тогда как рафинированные углеводы вошли в наш рацион лишь около 200 лет назад. Тем не менее, до сих пор есть люди, которые хуже других усваивают насыщенные жиры. И вот здесь в игру входит индивидуализация. В то время как большинство из нас может спокойно поглощать насыщенные жиры, не волнуясь об их вреде для здоровья, есть те, у кого из-за них может сильно подняться уровень липидов в крови. Такое случается из-за генетической предрасположенности. Я сама отношусь к категории людей с повышенной чувствительностью к насыщенным жирам. Я об этом узнала благодаря генетическому тестированию, которое показало, что мой вариант гена hepo e 4 связан с риском повышенного уровня холестерина в крови, возникновения заболеваний сердца и болезни Альцгеймера. Наличие такого варианта этого гена означает нарушение в метаболизме жиров. Самые полезные. Омега-3, ненасыщенные жирные кислоты, самые важные для вашего здоровья жиры вы получаете их в готовом виде из жирной рыбы, плюс ваш организм может синтезировать их из жиров, содержащихся в семенах чиа, льна, конопли и в грецких орехах. Омега-3 особенно полезны для вашего мозга. Результаты рандомизированного контролируемого исследования, проведенного в 2021 году, показали, что ежедневный прием в течение 30 месяцев примерно 3,4 грамма рыбьего жира СПК-ДГК фармацевтической степени очистки значительно улучшает когнитивные функции человека, к которым относятся беглость речи, языковые средства, память и зрительно-моторная координация. Медианный возраст участников эксперимента составил 63 года. Я принимаю примерно 4 грамма норвежского рыбьего жира фармацевтической степени очистки каждый день для улучшения нейрозащиты. Учеными также было установлено, что регулярное употребление рыбьего жира снижает риски преждевременной смерти, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Этот препарат снижает симптомы воспаления, снижает резистентность к инсулину и предотвращает образование холестериновых бляшек в сосудах. Я считаю, что мне удалось победить СДВГ и улучшить работу мозга во многом благодаря поддержанию правильного баланса омега-3. Омега-6, ненасыщенные жирные кислоты, тоже важны но они содержатся во многих продуктах, которых мы переедаем. Растительные масла, домашнее мясо и яйца, а также пищевые продукты, подвергшиеся технологической обработке. Поэтому мы получаем их в избыточных количествах. Нам всем нужны и омега-6, и омега-3. Но вся проблема в том, что наши далекие предки потребляли их в пропорции 1 к 1, максимум 3 к 1. У современного же человека наблюдается ярко выраженный дисбаланс. Порой 30 к 1 в пользу омега-6. Такой перекос может стать причиной воспалительных процессов. Новый уровень – оценки липидного профиля. Чтобы узнать, чувствительно вы к насыщенным жирам или нет, пройдите любое генетическое тестирование общего профиля. В интернете вы найдете целый ряд предложений. Или более узкое, объектом которого будет ваше здоровье или диета. Сырые результаты теста можно прогнать через онлайн-программы, которые помогут вам разобраться с вашим генетическим профилем в аспекте питания. Так вы сможете получить информацию о том, какие виды жиров полезны вам с генетической точки зрения, как вы справляетесь с углеводами и испытываете ли вы проблемы с усвоением некоторых витаминов. Чаще всего это витамины D и B12. Если хотите узнать больше об этих тестах, посетите мой сайт. Если выяснится, что в вашем геноме есть одна или несколько копий варианта, apoi и 4 вам нужно особенно осторожно подходить к потреблению насыщенных жиров. Если у вас обнаружится две копии варианта Эйпо-И3 или одна-две копии варианта Эйпо-И2, то насыщенные жиры не являются для вас большой проблемой. Следовательно, вы можете есть их в несколько больших количествах, не опасаясь повышения уровня плохого холестерина, ЛПНП. Если вас беспокоит уровень холестерина в крови, советую сделать ЯМР спектроскопию липопротеинов. Можно заказать этот анализ в интернете или записаться на прием к врачу функциональной медицины или натуропату. Такой метод тестирования не просто оценивает количество ЛПВП и ЛПНП, он анализирует размер их частиц, так как от него зависит то, какой эффект они оказывают на ваш организм. ЛПНП, которые часто именуют плохим холестерином, состоят из двух видов частиц. Одни похожи на мячи для игр на пляже, их прыгучесть не дает им закрепиться в кровеносных сосудах. Другие чем-то напоминают пульки для пневматического ружья, могут застрять в стенках ваших артерий и привести к образованию бляшек. Как видите, вторая разновидность частиц вызывает больше беспокойства. Если же вас интересует ваша предрасположенность к сердечным заболеваниям, рекомендую сдать такие важные анализы, как гомоцистеин и высокочувствительный тест на с реактивный белок. СРБ. В ходе этих исследований оцениваются показатели воспаления и окислительного стресса. Если СРБ выше 0,5 мг на литр, а гомоцистеин больше 7 микромоль на литр, вам стоит сменить диету и начать принимать витамины группы В, особенно В12, и фолиевую кислоту для приведения показателей в норму. Увеличение доли омега-3 жиров в вашем рационе, поможет сбалансировать уровень липидов, улучшить нейрогенез и снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, употребление омега-3 жирных кислот в период беременности способствует улучшению метаболизма плода. Проведенное в 2020 году исследование показало, что польза, которую включение в рацион рыбы приносит беременным, значительно превышает риски воздействия ртути, содержащейся в ней. В ходе других экспериментов Выяснилось, что рыбий жир снижает воспаление и резистентность к инсулину, замедляет образование холестериновых бляшек в артериях и улучшает ночное зрение на 25%. Я считаю эти жирные кислоты настолько важными для здоровья, что назначаю анализы для проверки их баланса всем своим пациентам. Белки. Мы потребляем намного больше белков, чем наши предки, жившие 100 лет назад. У людей, которые едят мясо в больших количествах, часто обнаруживают повышенное содержание глюкозы в крови натощак. А еще у них больше предрасположенность к диабету, в особенности при высоком индексе массы тела. Это подтверждают исследования связи между потреблением мяса и риском возникновения сахарного диабета. Этому факту многие удивляются, считая, что на уровень сахара в крови влияют только углеводы. Дело в том, что существуют гликолитические белки, которые перевариваются скорее как углеводы, и кетогенные, которые усваиваются организмом именно как белки. Есть и третий вид, метаболизм которого может проходить и по углеводному, и по белковому пути. Белки используются прежде всего в качестве строительного материала для клеток, а их избыток в процессе обмена веществ может превратиться в топливо. Я считаю, что каждый должен знать, сколько белков он потребляет, и уметь грамотно выбирать источник этих питательных веществ. Например. Мясо, выращенных на натуральном подножном корме животных, более богато омега-3 жирными кислотами и вызывает значительно меньше воспаления, чем плоть животных, выращенных в стойлах и из экономии откормленных преимущественно на кукурузе, сое и даже отходах пищевого, в том числе кондитерского производства. Оптимизируем ваш уровень омега-жиров. Простой анализ крови покажет соотношение омега-3 и омега-6, баланс между ЛПВП и ЛПНП, и даст информацию о других жирных кислотах, вроде альфа-линоленовой кислоты, АЛК, разновидности омега-3, встречающейся в растениях. Попросите своего доктора выписать вам направление на анализ жирных кислот, чтобы проверить баланс омега-жиров в вашем рационе. Почему это настолько важно? Последние крупные проспективные и рандомизированные исследования показывают, что поддержание нормального уровня омега-3 связано со снижением смертности от всех видов заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Эти жирные кислоты также способствуют улучшению когнитивных функций и структуры мозга, набору мышечной массы, снижению хронического воспаления и стимуляции митохондриальной функции как у молодых, так и у пожилых людей. Одно из недавних пилотных исследований привело к интересному итогу. Выяснилось, что ежедневное применение 5 грамм ЭПК ДПГ фармацевтической степени очистки подавляет на эпигенетическом уровне связанные со старением сигнала у женщин среднего возраста. Эти жирные кислоты также являются предшественниками высокоактивных метаболитов, к которым относятся специализированные проразрешающие медиаторы, которые борются с постоянным воспалением, связанным с возрастными изменениями. Они могут также улучшать регенерацию тканей. В большинстве рандомизированных контролируемых исследований использовались сильно действующие омега-3 жирные кислоты фармацевтической степени очистки с высокой концентрацией очищенного от природных загрязнителей активного вещества и очень низким уровнем окисления. Однако, к сожалению, качество большинства представленных на рынке препаратов с омега-3 оставляет желать лучшего. Поэтому употреблять их долгое время или в больших дозах может быть небезопасно для здоровья. Вполне вероятно, что они не обладают таким же мощным эффектом, как и омега-3 фармацевтической степени очистки. В подобных препаратах содержится не менее 85% омега-3. Стоит отметить, что употребление в пищу больших объемов жирной рыбы или морепродуктов в долгосрочной перспективе может привести к негативным эффектам. Крупное проспективное исследование с участием женщины из Швеции показало, что прием ЭПК – ДПГ снижает риск возникновения рака кожи, меланомы, на 80%. Но в то же время контакт с загрязнителями окружающей среды, в основном это полихлорированные бифенилы, (ПХБ), которые часто попадают в наш организм через жирную рыбу, увеличивает этот риск в 4 раза. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Возможно, он выпишет вам омега-3 жирные кислоты фармацевтической степени очистки. Существуют биологически активные добавки с содержанием этих жиров, Посетите мой сайт, чтобы узнать, какие бренды я рекомендую. Еще, конечно, стоит избегать таких мясных продуктов, как бекон, колбаса, мясные деликатесы и консервы. Масштабные эксперименты, проведенные в США и Европе, а также мета-анализ эпидемиологических исследований, показали, что долгосрочное потребление мясных продуктов ассоциировано с появлением сахарного диабета второго типа, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника как у мужчин, так и у женщин. Для того, чтобы получить достаточное количество белков и минимум насыщенных жиров, выбирайте постную говядину, рыбу, моллюсков, птицу и дичь, вроде оленины и лосятины. Обратите внимание на печень животных, ведь это один из самых богатых питательными веществами продуктов на планете. В ней содержится едва ли не самая биодоступная форма витамина D. Биодоступность – фармакология и количество активного вещества препарата, которое дойдет до места своего действия после прохождения разных этапов процесса обмена веществ. Чем выше биодоступность, тем больше лекарственного вещества достигнет своей цели. Яйца – еще один хороший источник белка, особенно если их снесли куры на свободном выгуле, а не просто на бесклеточном содержании, под которым обычно подразумевается, что их держали в тесном помещении с открытым окном. Яйца таких кур гораздо богаче питательными веществами. Исследователи проанализировали состав этих яиц и выяснили, что в них содержится в два раза больше омега-3 жирных кислот, чем в обычных яйцах. Еще в них выше концентрация витамина А. Яйца также богаты холином. Это незаменимый нутриент, необходимый для синтеза нейромедиатора ацетилхолина, который жизненно важен для нормальной работы мозга, особенно если вы предрасположены к развитию болезни Альцгеймера. В среднем женщины съедают 3,8 яйца в неделю, а мужчины — 5,9 яйца. Но я знакома с людьми, которые едят гораздо больше. Исследования свидетельствуют, что ежедневное употребление в пищу одного яйца с высокой долей вероятности не приводит никаким к каким нежелательным последствиям для кардиометаболического здоровья. Так что можете спокойно есть по яйцу в день, но не больше. Я также считаю, что нужно с осторожностью подходить к молочным продуктам, даже если они не вызывают у вас негативных симптомов. Молоко может вызывать воспаление, а пищеварительная система некоторых людей вовсе с трудом его усваивает. Если вы замечаете, что после молочных изделий у вас возникает вздутие живота, проблемы с пищеварением или повышенное образование слизи, то стоит сократить количество молока в вашем рационе. На своем опыте я заметила, что потребление молочных продуктов в Израиле и некоторых других странах вызывает у меня гораздо меньше проблем, чем использование этих же самых изделий в США. Мне кажется, все дело в том, что в подобных странах практически все молоко производят местные фермеры, и оно не подвергается технологической обработке для увеличения срока годности или доставки в соседние регионы. Легче всего обычно усваиваются европейские сыры из непастеризованного молока, а также сыры из козьего и овечьего молока. Сырое молоко и продукты из него можно найти не только в Европе, Но, возможно, вам придется поискать чуть дольше. Существуют и растительные белки. Несмотря на то, что многие говорят о вреде бобовых, для меня они остаются любимыми источниками белка и клетчатки. Правда, стоит отметить, что люди, страдающие от аутоиммунных заболеваний, зачастую не переносят бобовые. Поэтому своим пациентам с подобными проблемами я рекомендую попробовать диету без зерновых и бобовых. Примерно такого же мнения я и о протеиновых порошках большинство которых основано на гороховом протеине. Как по мне, порошки на растительной основе — это лотерея. Поэтому я советую вам обращать внимание на ваши ощущения от использования разных протеинов и, основываясь на них, выбирать те, которые лучше всего вам подходят. Что насчет лектинов? Лектины — это белки-антинутриенты, которые связываются с питательными веществами, препятствуя их всасыванию. Они являются одним из компонентов, благодаря которым растения оказывают ксеногерметический эффект на человеческий организм. Однако некоторые считают, что от них больше вреда, чем пользы. Растения используют лектины в качестве патогена, защищающего их от грибков, насекомых и животных, так что они в какой-то мере ядовиты и могут повысить риск возникновения аутоиммунных заболеваний у некоторых людей. Тем не менее, лектины содержатся во многих продуктах, которые мы едим. И для большинства из нас они достаточно безопасны, в особенности, если готовить такие продукты в скороварке. Во время приготовления пищи под давлением лектины денатурируются, то есть теряют свои свойства. Так что перестаньте оправдываться вредностью лектинов, доставайте скороварку и начинайте уже есть овощи. Но, как я уже заметила ранее, если у вас есть аутоиммунное заболевание, Попробуйте на какое-то время воздержаться от употребления лектинов, чтобы посмотреть, как вы будете себя без них чувствовать. Микронутриенты и фитонутриенты. К микронутриентам относятся витамины и минералы. Они играют ключевую роль в процессе производства энергии и напрямую влияют на продолжительность жизни. Без них нам не обойтись. Раньше мы получали достаточно микроэлементов из овощей и фруктов, но из-за интенсивного использования земель агропромышленным комплексом Их плодородность значительно ухудшилась, и теперь США импортируют более 50% потребляемых пищевых продуктов. При этом возимые из-за рубежа продукты содержат гораздо меньше микроэлементов, чем свежие локальные, из-за транспортировки и хранения. Чтобы вашему организму хватало питательных веществ для снабжения митохондрий, вам стоит сделать основой рациона продукты, полученные от животных, выращенных на травяном откорме и свободном выпасе, и свежесобранные растительные продукты. Также рекомендую чаще есть моллюсков, орехи и семена, так как они очень питательны. Если есть возможность, покупайте как можно больше продукции местного производства и мясо и рыбу только от проверенных поставщиков. Я стараюсь потреблять как можно больше белков из мяса диких животных и скота, выращенного на подножном корме. Множество споров ведется вокруг того, какая диета полезнее, вегетарианская или мясная. Изучив литературу по этой теме, могу сказать, что шансы на долголетие и репродуктивный успех повышают баланс между животной и растительной пищей. Фитонутриенты – растительные вещества, которые не относятся ни к витаминам, ни к минералам, но имеют полезные для человеческого здоровья свойства. Какие именно фитонутриенты содержатся в плодах того или иного растения, можно определить по цвету. Красные, оранжевые и желтые овощи и фрукты богаты каротиноидами. Научные изыскания и мой личный опыт говорят о том, что они могут оказать серьезное, заметное влияние на состояние вашей кожи. Результаты одного исследования показали, что диета с высоким содержанием каротиноидов благоприятно сказывается на внешности и делает запах пота менее резким. Зеленые овощи снабжают нас разнообразными веществами, подавителями рака, например, зиоксантином, изотиоцианатами и лютеином. Я большая поклонница таблеток спирулины и хлореллы высокого качества, в которых содержится супероксид дисмутаза, сот и хлорофилл. Это мощные антиоксиданты, защищающие митохондрии от свободных радикалов. Синие и фиолетовые овощи зачастую содержат антоцианы, которые могут отсрочить процесс старения, улучшить работу сердца и предотвратить образование тромбов. Белые и коричневые овощи, лук, чеснок и другие, и грибы – богаты алицином, обладающим противоопухолевым эффектом. В белых овощах и фруктах также можно найти кверцетин и кемпферол. Кверцетин особенно известен как средство борьбы с вирусами. Индивидуализируем питание. Пациенты часто спрашивают у меня, мне лучше есть и растительную, и животную пищу, или в основном мясо, или стать вегетарианцем, или веганом, или сесть на палеодиету, а может, лучше на кето? И вот мой ответ на все эти вопросы. Мне не нравится вешать ярлыки на питание или как-то его ограничивать. Более того, я считаю, что нужно меньше концентрироваться на трендах и больше на получении большого количества разнообразных питательных веществ из растительной и животной пищи. Так что да, можно сказать, что я в какой-то мере выступаю за всеядность. Мне кажется, эксперты в области нутрициологии постоянно спорят о правильности той или иной диеты, отчасти потому, что разным людям подходят совершенно разные стили питания. Наука о еде постоянно меняется, а вместе с ней развивается и полемика вокруг метаболического здоровья, правильного баланса макронутриентов и источников пищи. Начав разбираться в диетах, направленных на лечение таких метаболических заболеваний, как сахарный диабет, я выяснила, что существует несколько рабочих вариантов. Оказывается, для похудения хорошо подходят и кетогенные диеты с высоким содержанием жиров, сокращающие потребление углеводов и выработку инсулина, и низкожировой рацион веганов, благодаря которому снижается гликированный гемоглобин, показатель, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период, и резистентность к инсулину. Обе эти диеты полезны для улучшения метаболического здоровья, потому что в их основе лежат одинаковые принципы потребление органических продуктов, отказ от изделий, подвергшихся технологической обработке и недопущение переедания. Стоит только убрать из своего рациона главных виновников метаболических заболеваний продукты питания глубокой переработки, фастфуд, рафинированные углеводы, перегретые растительные масла, переработанное мясо, сахар, и результат не заставит себя долго ждать. Всем хорошо известно, что человеческий организм умеет приспосабливаться к разным диетам из натуральных продуктов. Поэтому важно поддерживать постоянство качества еды при смене рациона питания. Иногда следование строгой диете облегчает процесс адаптации, но так происходит не у всех. Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения биомаркеров. Если посмотреть на веганов, употребляющих высокоуглеводную и низкожировую пищу, вы увидите, что чаще всего у них сравнительно высокий уровень триглицеридов и низкое содержание общего холестерина, включая ЛПНП и ЛПВП. Влияние подобного стиля питания на показатели глюкозы в крови неоднородно, но в целом высокоуглеводные диеты, по всей видимости, увеличивают синтез инсулина. Впрочем, все зависит от качества питания. Благодаря снижению потребления жиров, этот стиль питания все равно улучшает чувствительность к инсулину, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Также у тех, кто придерживается высокоуглеводных веганских диет, в основном наблюдается более плавное изменение уровня глюкозы в крови в ответ на потребление углеводов. Это связано с адаптированностью организма к высоким уровням углеводов. Но таким людям гораздо сложнее переключиться на сжигание жира, поэтому приходится признать, что их метаболизм не совсем гибок. У сторонников низкоуглеводных диет, палео- и кето-диеты, зачастую наблюдаются низкие уровни триглицеридов и высокие показатели ЛПВП, а у некоторых — ЛПНП. Уровень глюкозы в крови у фанатов этих диет обычно ниже, как натощак, так и после приема пищи. Проблема в том, что во время кето-диеты любое попадание в организм углеводов сопровождается резким скачком уровня сахара в крови. Любители кетогенеза могут потерять адаптацию к углеводам, так что они тоже не отличаются гибкостью метаболизма. Различные диеты по-разному влияют на каждого человека, так как у каждого из нас уникальный набор генов и микробиом. Эта идея не нова. Скорее всего, вы помните, как еще недавно считалось, что есть три типа телосложения. «эктоморф», «мезоморф» и «эндоморф». Считалось, что для каждого из них идеально подходили определенные диеты. Примерно такая же идея существовала в Айурведе, древнеиндийской системе медицины. Согласно этому учению, все люди делятся на типы «вата», «питта» и «капха». Этими словами обозначали не только телосложение, но и темперамент. «Я вижу это так. Очень активные люди, худые от природы». И те, у кого быстрый метаболизм, в целом лучше справляются с высокоуглеводными диетами. И напротив, те, кто ведет сидячий образ жизни или от природы имеет крупное телосложение, лучше себя чувствуют на питании предков, палео- и кето-диеты. А людям со средним телосложением, между худобой и мускулистостью, больше подходит сбалансированное натуральное питание с участием как жиров, так и углеводов. Проще говоря, я думаю, что разные люди и правда не одинаково адаптируются к тем или иным стилям питания. Это объясняет, почему некоторые с энтузиазмом защищают веганскую диету, говоря, что она помогла им справиться с болезнями, в то время как другие с не меньшим фанатизмом и по той же причине отстаивают свои палео- и кето-диеты. Если кто-то нашел идеальный режим питания и почувствовал его преимущества, ему становится сложно поверить в то, что он не сработает у других. На разных этапах жизни я перепробовала все эти диеты и поняла, что мне лучше остаться где-то посередине между низкоуглеводным и сбалансированным питанием. Иногда я надеваю систему непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы проверить реакцию организма на сахар и углеводы в целом. Отслеживание показателей глюкозы и анализ самочувствия при употреблении разных продуктов помогут понять, что лучше действует конкретно на вас. Например, так я обнаружила, что моему организму нужно меньше углеводов, но постоянная кета диета не идет мне на пользу. Это знание помогло мне войти в состояние гармонии со своим телом. Мне больше не приходится бороться с ним, как я это делала, когда была моложе и считала нормальным морить себя голодом, лишь бы носить второй размер одежды. Очень важно сделать следующую оговорку. Если вы применяете разные технологии мониторинга своих показателей и замечаете, что становитесь слишком озабочены питанием, или что у вас начинает развиваться артерексия или расстройство пищевого поведения, значит, вам нужно сделать шаг назад и задуматься над своим отношением к самой себе. После того, как я потратила год на прорабатывание травм, привязанности и возвращение любви к себе и скорректировала свои отношения с родителями и самой собой, мое отношение к еде изменилось. Теперь я знаю, как на меня влияет то, что я ем, и мне больше не приходится корить себя за маленькие удовольствия. Когда мой организм находится в состоянии стресса, он начинает цепляться за каждую калорию, но я понимаю, что это лишь защитная реакция, желание моего тела запастись энергией, чтобы иметь возможность противостоять любым невзгодам в будущем. Когда в моей жизни все спокойно, килограммы сами начинают уходить, организм понимает, что он в безопасности. Так я научилась любить свое тело, вне зависимости от того, подтянутое оно или слегка округлое. И именно так я научилась прислушиваться к его потребностям, от которых зависит мое здоровье. Догма питания. Когда человек находит диету, которая идеально ему подходит, он чувствует себя великолепно и думает, что она сработает и на других, вне зависимости от возраста и состояния. Но наши тела, материя причудливая, они уникальны и вместе с тем вечно изменчивы. Часто можно услышать истории о людях, которые значительно улучшили свое здоровье благодаря кетогенной или веганской диете, но сбросив вес или начав страдать от дефицита питательных веществ, перешли на более сбалансированное питание и обнаружили, что оно еще полезнее. Не бойтесь экспериментировать со своим рационом и без сомнений меняйте его, когда поймете, что он больше не дает вам прежних преимуществ. Жесткие догмы питания просто не отвечают постоянно меняющимся запросам нашего здоровья. Если вы придерживаетесь диеты, которая построена на исключении крупных групп продуктов, будь то вся животная пища, все бобовые или зерновые, не забывайте изредка сдавать анализы, так как у вас может развиться недостаток или дисбаланс необходимых для здоровья веществ. Я наблюдала массу случаев, когда человек, долго питавшийся только растительными продуктами, переходил обратно на пищу животного происхождения из-за того, что у него обнаружился дефицит целого ряда микронутриентов особенно омега-3 жирных кислот и витамина В12. Недостатка микронутриентов можно избежать при помощи контроля своего питания и при необходимости внесения изменений в рацион. Конечно, вам будет легче удовлетворить всем потребностям вашего организма, если вы всеядны. С другой стороны, тот, кто сидит на кето-диете, может изначально чувствовать себя прекрасно и сбросить лишний вес, но с течением времени метаболизм таких людей зачастую теряет способность к приспособлению из-за чего у них возникают слишком мощные всплески сахара в крови в ответ на поступление в организм углеводов. В конце концов, им вновь приходится понемножку добавлять в свое питание углеводы, и тогда их самочувствие становится значительно лучше, чем при продолжительной кетогенной диете. Строго веганская, мясная или кетогенная диета может принести хороший результат в краткосрочной перспективе, так как ограничения помогают людям не сбиваться с курса. Тем не менее, в долгосрочной перспективе Эти диеты часто начинают давать сбой. Если для нормализации работы вашего организма вам нужно на какое-то время сесть на веганскую или кетогенную диету, нет проблем, просто не зацикливайтесь на ней. Если возникнет необходимость поменять ваш рацион, потому что ваше тело перестало хорошо воспринимать старое питание, не переживайте, перемены — это нормально. К признакам того, что ваша диета не работает или перестала работать, Относится выпадение волос, ухудшение состояния ногтей, плохое настроение, трудности с концентрацией и прочие проблемы с функционированием мозга. Все это значит, что вы неправильно питаетесь. Чаще всего корнем проблем является недостаточное потребление овощей. Организм не получает достаточно микронутриентов и фитонутриентов. С этим могут столкнуться даже веганы. Если основу их рациона составляют рафинированные углеводы, продукты глубокой переработки и соя, Некоторые говорят, что не едят овощи, потому что они трудно усваиваются. Но это замкнутый круг. Чаще всего непереносимость овощей возникает как раз из-за того, что человек их почти не ест. Когда вы не получаете достаточное количество клетчатки, страдает ваш микробиом. А с ним и способность вашего организма переваривать овощи и усваивать микронутриенты и фитонутриенты. Подробнее о микробиоме мы поговорим в главе 8. Но пока вам важно понять, чем больше вы избегаете овощей, тем хуже ваш организм будет на них реагировать. Вся суть биохакинга заключается в экспериментах над собой, поэтому пробуйте разные стили питания и следите за реакцией своего тела. После смены диеты у вас стало больше или меньше энергии? Ваша боль утихла или стала еще сильнее? Вы чувствуете себя счастливее или несчастнее? Еда оказывает серьезное влияние на наше физическое и ментальное здоровье, но чтобы заметить это, придется отнестись к организму внимательнее. Уделите ему время и силы, и через какое-то время начнете понимать, что лучше всего подходит именно вам. А если вы думаете, что в одиночку вам не разобраться с питанием, то обратитесь за помощью к доктору, который назначит вам анализы, в том числе и на чувствительность к определенным видам продуктов. И на их основе сможет подобрать подходящую диету. Вне зависимости от состояния здоровья моих пациентов, я рекомендую им хотя бы раз попробовать элиминационную диету. Я расскажу о ней позднее. Это золотой стандарт диагностики, помогающий выявить непереносимость самых распространенных продуктов – яиц, сои, молока, пшеницы, орехов и бобовых. Более того, это еще один инструмент в вашем наборе, благодаря которому вы сможете найти правильный стиль питания для вашего организма, генетики, потребностей и образа жизни. Советы по питанию из этой главы. Воспользуйтесь специальными приложениями для контроля питания. С их помощью отслеживайте потребление клетчатки, сахара, микро- и макронутриентов. Пройдите генетическое тестирование, чтобы проверить наличие у вас варианта гена APOE и понять, чувствительны вы к насыщенным жирам или нет. Попросите врача назначить вам ЯМР-спектрограмму, чтобы узнать больше об особенностях липопротеинов в вашей крови. Избегайте потребления очищенных зерновых продуктов и всегда выбирайте цельнозерновые или же и вовсе исключите из питания любые продукты из зерна, если чувствуете, что без них вам лучше. Попробуйте увеличивать и снижать долю лектинов в рационе, чтобы понять, как они влияют на ваше самочувствие. Сдайте анализы на высокочувствительный СРБ и гомоцистеин. Они покажут уровень воспаления и окислительного стресса в организме. Если он выше положенного, добавьте в рацион больше витаминов группы Б. Сдайте анализ на баланс жирных кислот. Если показатели омега-3 у вас слишком низкие, ешьте больше жирной рыбы и задумайтесь над включением в список добавок рыбьего жира фармацевтической степени очистки. Сократите потребление растительных масел. Вместо них лучше используйте плодовые и фруктовые масла, например, масло авокадо и оливковое масло. Исключите из рациона переработанное мясо. Отдайте предпочтение белкам из натуральных растительных и животных источников. Если вы не едите яйца, Пейте холин. Если вы едите яйца, ограничьтесь одной штукой в день. Сдайте кровь на микронутриенты и фитонутриенты, чтобы понять, все ли вы получаете в достаточном количестве. Пройдите генетический тест, чтобы узнать, какова ваша идеальная диета с точки зрения наследственности. Задумайтесь над сдачей анализа на чувствительность к продуктам. Экспериментируйте с разными стилями питания, чтобы понять, какой вам подходит и нравится лучше всего.